Выдвиженец на час. Когда наступил второй служебный день, Шахирезада Фёдоровна прибыла на службу ровно в 10 и пройдя мимо ожидавших чистки служащих, вошла в готический кабинет товарища Фанутюка. Что же произошло с начальником конторы по заготовке горчицы и щёлока? Нетерпеливо спросил начальник Шахерезада Федоровна Шайтанова, не спеша уселась и, подождав, покуда курьерша обнесет всех чаем, заговорила. — Знаете, товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии, что начальник горчицы и щелока, товарищ Левриинов, имел гордый характер и большие связи, и он весьма преуспевал, ибо что еще нужно бодрому хозяйственнику, кроме связи и гордости? Левринов был убеждён, что больше не нужно ничего и полагал, что в деле плановой заготовки горчицы и щёлока ему нет рамных. И вот всё о нём. Случилось же так, что после 3 лет без облачного управления в контору Левринова был прислан выдвиженец. Свой переход в контору выдвиженец по Панкин совершил прямо от станка, а потому его появление вызвало в конторе переполох. Вестники несчастья, секретари, вбежали в кабинет Леврииновой плотно, прикрыв двери, сообщили начальнику о пришельце. Товарищ Левринов выслушал их с завидным спокойствием и, глядя на свои голубые каверкотовые брюки, молвил: "А как обычно поступают с выдвиженцами в соседних и родственных нам учреждениях?" Их заставляют подметать коридоры и значить чай, сказал первый секретарь. Больше полугода выдвиженец не выдерживает и с плачем удаляется на производство. Им не дают решительно никакого занятия, сказал второй секретарь. Это испытаннейший способ. Выдвиженец томится за пустым столом, заглядывает иногда в его пустые ящики и уже через месяц, одолеваемый стыдом, убегает из конторы навсегда. Секретари смолкли. "И это все способы, которые вам известны?" с насмешкой спросил Левреинов. Все ответили секретари, поникая головами. В таком случае, гневно воскликнул Левреинов, вы достойны немедленного увольнения без выдачи выходного пособия и без права поступления в другие учреждения. Но я прощаю вас. Знаете же, глупые секретари, что есть 40 способов, и на каждый способ 40 вариантов, и на каждый вариант 40 тонкостей, при помощи которых можно изжить любого выдвиженца в неделю. У меня выработан идеальный план. Этот универсальный план гарантирует изжить любого выдвиженца из любого учреждения в один день. Но тут Шахиризада Фёдоровна заметила, что стрелка стеновых часов подошла к четырём и Скромно умолкла. Комиссия по чистке аппарата стала поспешно подбирать портфели, а товарищ Фонатюк сказал про себя: "Клянусь Госпланом, я не вычищу её, пока не узнаю об этом замечательном плане".